Глава пятнадцатая. Особняк. Некоторое время спустя. «Добрый день! А вы кому?» Альф открыл дверь особняка и увидел по ту сторону группу могучих эльфов, а также настоящий эльфийский город, площадь со статуей посередине и немалую армию. «Богоподобный желает...» Договорить заносчивый эльф не успел, потому что вспыхнул пламенем и обратился в пепел. Хо, ой, прости, чихнул!» — виновато заулыбался краснокожий демон, ошарашив остальных эльфов. «Убить еретиков!» — взревели те. Маги начали создавать могущественные заклинания — Воины высоких рангов засияли от магических барьеров, а их снаряжение сильно фанило магией. Но были и другие войны, включая древесных чудовищ, странных волков и всадников на них, а также... «Инферно!» — произнес Альф, высовывая из дверного прохода трехметровый посох, весящий несколько сотен килограммов. Вспыхнуло пламя подпитываемое особняком, и огнем накрыла как армию эльфов, так и всю улицу города. И пусть многие эльфы смогли защититься, вся территория перед дверью была зачищена от живых существ. Все остальное пылало. Ну а статуя богоподобного оплавилась. Ту -ту -ту -ту -ту. Услышав петуха, альф резко исчез, а в хол из подземелья вырвались кабольды-мутанты. Много мутантов с восьмого этажа. «Рабы особняка! Ваш враг там!» Альф указал им на другую дверь. «Идите и уничтожьте соперника!» Мутанты взревели и бросились наружу прямо к приходящим в себя эльфам. «Опять эти чудовища! Убить их!» Прокричал благородный эльф в золотых одеяниях. Но всюду творился хаос. Немалая часть его воинов погибла и сейчас догорала. Дома также горят, и если их быстро не потушить, весь город сгорит. Воины начали подниматься с колен и встречать противника щитами. Однако изуродованные кобольды с костяными наростами по всему телу просто смели эльфов. Это были элитные чудовища, с которых за раз дается три и более кристаллов. Кабульды нескончаемым потоком вырвались наружу, по ним били магии, однако многие были попросту иммунны к ней из-за своих особенностей, и это стало крайне неприятным сюрпризом для эльфов. Когда из бушующего потока магии вырывались пусть и раненые, но еще живые мутанты, эльфийские маги впали в панику и были сметены вместе с воинами. Впрочем, если бы они атаковали и дальше, то поняли бы, что у этих мутантов есть запас защиты от магии, и по его истечении магия начинает действовать, но они не успели. Многие сотни тварей вырвались наружу, а за ними повалили кобольды с шестого этажа. «Прелестно — Прелестно! — улыбался Альф, после чего обернулся. — Госпожа Мари, можно вас? — Да, чем я могу помочь? — спросила олениха. Она уже была в своем снаряжении и даже лук получила, ведь Медведев вернул его на склад. — Мне сложно объяснить, есть запрет от особняка, но, грубо говоря, там, — указал он на дверной проход, — есть что-то вроде ядра. — Сам выйти я не смогу, но если вы сможете добраться до него и разрушить ядро, особняк получит силу, которую попросту не может иметь на данном этапе развития. «А если...» — Мари с подозрением уставилась на демона. «Закроется дверь, и я там умру». «Если закроется дверь, и этот недомир отделится от особняка, ваша душа останется там. Либо вы погибнете, либо будете пленены». Честно ответил демон. «Я...» — Мари собиралась согласиться, но была прервана. «Может, я смогу?» — подошел Ро. Голос человека-богомола, как обычно, был грубоват и тяжел. Мари, дочь, риск неоправдан». «Пожалуй, да, но надо сменить снаряжение». В руках Альфа появились различные предметы со склада. «Господин не давал мне разрешения на эту операцию, но и я не могу ему объяснить». — Для чего это? Потому что особняк не спешит раскрывать свои тайны. — Я готов отдать жизнь за господина, — уверенно заявил Богомол. — Отдавать не нужно, нужно выполнить задание и вернуться, — возразил демон. — Петух, ты ведь поможешь нам? Станешь героем? — Ко? С той стороны выглянул петух, жующий эльфийскую руку. Все покривили лицами, даже богомол. Но когда объяснили петуху, что от него хотят, он мгновенно воодушевился. Вскоре отряд был собран. Богомол вооруженный расходными артефактами, зельями и целым мешком зачарованных гранат. А петух выпил сразу четыре зелья, которые гарантированно убьют его за полчаса. «За господина!» — кивнул Ро. А петух с криком ко ка ка, -ка умчался в эльфийский город. Альф же вытянул посох. «Инферно! Инферно! Инферно!» Шары огня полетели к небесам, после чего столбами пламени обрушились в разные части города, где ощутилась наисильнейшая магия. «Минус пятьдесят тысяч единиц энергии!» Вздохнул Альф и продолжил бомбардировать город, используя одно из самых разрушительных заклинаний школы магии огня. Оно испепеляло целые районы города, а созданный жар поражал все ближайшие дома, сваривая эльфов живьем и поджигая все, что может гореть ха ка ка ка ка Тем временем адреналиновый маньяк несся по городу, полному пламени эльфов и мутантов. Последние пылали, но умирать не собирались. Город был достаточно богатый, улицы не очень широкие, потому что здесь не было транспорта. Но все улицы ухожены и украшены. По обе стороны располагались двухэтажные красивые эльфийские дома с изящными крышами. Здесь буйствовали зелень, белые и золотые цвета, а также пожары. Чуть дальше большая группа эльфийских рыцарей держала стену щитов и отбивалась от мутантов. Маги позади них были бесполезны, а лучники в большинстве своем погибли при первой инфернальной атаке. Их защита была наислабейшей, плюс они прятались на крышах домов, Которые сейчас обильно горят. Ка- Петух пошел на прорыв и замахал крыльями. Понял, кратко ответил Ро, в необычной голубой броне, которая полностью закрывала тело. Разве что богомолье руки торчали из дыр, проделанных в броне. Закинув руку в пространственную сумку, богомол взял пару гранат и когда петух высоко подпрыгнул, пролетая над эльфами, бросил вниз горсть гранат, но необычных. Это был спецзаказ. Такие гранаты используют против сильных монстров, а еще они зачарованы. Прогремело несколько взрывов, снося эльфов, а петуха взрывной волной подбросила еще выше, заставляя кудахтать от кайфа. Адреналиновый маньяк во всей красе. Вскоре птица опустилась на землю, и активировав ускорение, бывшая способностью особой куртки с седлом, артефактным снаряжением петуха, ускорилась вдвое. Эльфы-воины, собирающиеся со всего города, даже не поняли, что именно пронеслось мимо них. Правда, вдруг у них под ногами обнаружились гранаты. Чуть погодя, где-то слева от улицы, с неба упал столб пламени, который растекся во все стороны огненными цунами. Потом, чуть впереди и справа, Альф не переставал атаковать, а у петуха от адреналина уже глаза были полностью красными, и пена текла из клюва. Впрочем, это также были последствия применения зелий. Кудахча он несся вперед, рассекая пространство, словно стрела. Но вдруг в душе невероятно счастливой птицы что-то щелкнуло, а миг спустя во все стороны хлынул ветер. «Ты пробудил магию!» — сразу же осознал Ро. Но петух не ответил. «Он находился в экстазии и еще больше ускорился, проносясь через эльфов, пожары и даже падающие здания. И вот впереди показалось куполообразное сооружение, вокруг которого бушевал сплошной ад. Ранее по зданию ударили три инферно. Магия смела всех защитников и уничтожила область в радиусе двух сотен метров от храма, не оставив даже камней. «Удах!» Птица замахала крыльями, неосознанно помогая себе магией, и взлетела. Петух помчался через выжженную землю и влетел в этот храм, и сразу же попал в помещение с колоннами и алтарем в центре, над которыми висела золотая жемчужина. Помимо этого здесь находился худощавый эльф с двумя длинными клинками — Он сидел на полу с закрытыми глазами и выглядел уставшим, ведь он и поддерживал защиту этого места. Уберечь храм от вражеской магии оказалось нелегко. «Хм, такой слабак и явился сюда! Необычно!» недоумевал тот, поднимаясь на ноги. В свою очередь Росс прыгнул с петуха и выхватил два меча. «Ты выглядишь уставшим», — кратко ответил Богомол. «Самую малость!» — улыбнулся худой эльф и через миг показался передро, обрушив на него клинки. Но... «О! Удивлен! Ты сумел среагировать?» Богомол, упав на колени, держал мечи над собой, ужасаясь невероятной мощи хрупкого эльфа. «Но на этом...» — эльф хотел сказать что-то пафосное, но нижние руки косы жука ударили по ногам эльфа. Правда, не смогли даже поцарапать эльфа, вызывая у того лишь хохот. «Какой же ты жалкий!» «Ко? Ко-ко-ко?» — послышалось далеко за спиной. Эльф медленно обернулся. Но богомол выхватил из сумки горсть гранат и разбросал их по залу. Но на этот раз это были светошумовые. Эльф разрубил половину гранат, но остальные сдетонировали, причем очень близко. Могучий воин, не ожидавший такого, упал на колени, а из его глаз, ушей и носа потекла кровь. А вот богомол был защищен от воздействия гранат. Впрочем, даже так часть урона он получил, но это не помешало ему отрубить голову эльфа своими руками-косами. Отбросив расколотые мечи, Ро подобрал оружие эльфа и побрел к жемчужине, в которую петух вцепился клювом. С трудом выдохнув, Богомол коснулся ее. До поглощения триста. Десять секунд. Девять. Восемь. Таймер быстро сократился со смертью стража, да и помощь Ро помогла. Цифры быстро мелькали перед глазами, а позади слышались голоса. Эльфы. Внимание! Семя мира было поглощено и деградировано до размеров крохотный. Особняк поглотил 319 021 единиц энергии. Получен биом эльфийские земли. «Возвращай нас!» устало пробормотал Ро, и миг спустя осознал себя в холле особняка, а рядом стоял петух. Они некоторое время пребывали в ступоре, но хлопок двери привел их в чувство. «Ха, ха ха ха Семя мира! Семя!» смеялся Альф, держа в руках золотую жемчужину. — Это было рисковано, возмутилась Мари. — О, да! Невероятно рисковано, заявил тот, отчего у оленихи рот раскрылся. — Но вы знаете, что такое семя? — Нет, не знаете. Но теперь, когда особняк получил его, я могу рассказать. «Все, что было до этого, — детские игры. Сейчас же начнется игра для взрослых». Глаза демона сверкнули пламенем, а на лице появилась дьявольская улыбка. Тундра. Медведь с компанией. «Саш, ты чего? Что случилось?» — спросила Анюта, когда я выматерился. «А как не материться?» «Внимание!» «Владелец, вы заполучили семя мира, крохотное, и открыли одну из тайн особняка, а также можете преобразовать особняк в усадьбу. Желаете произвести преобразование?» «Нет, стоп! Сперва объясни мне все!» Женщины в купальне удивились, но поняли, что я обращаюсь не к ним. «Подсказка. Семя мира». Семя мира, если его возрастить, может вырасти в полноценный мир. Усадьба взращивает семя мира, но вы также можете сделать ферму, где семя мира будет медленно расти, отдавая вам большую часть своей энергии. Значит, главная цель владельцев в создании нового мира... Подсказка. Ответ нет. Целей множество, и это... «Одна из них». «И обо всех них мне нужно узнать самому», — простонал я. «И что значит ферма? Это, случайно, не может быть лес или, к примеру, город эльфов с голубым небом, но при этом с силой особняка». Особняк промолчал, как обычно. Тогда я связался с альфом. «Тот говорит, что все прошло хорошо», но подробности хочет рассказать после моего возвращения. «О да, у меня очень много вопросов, и очень хочется узнать на них ответы, причем лично. Возможно, рога кое-кому поотрывать». Отбились, но проблем навалилось еще больше. Вернув меч на склад, вернулся в купальню, потому что промерз. «Ого, в прошлый раз мы едва справились», «А тут и без нас. Альф молодец!» — удивилась Мария. «Я бы сказал, какой он молодец, но пока не буду. Может, и молодец, а может, и нет». «Тогда закругляемся. Я бы очень хотела побыстрее оказаться в кроватке». Оксана стрельнула в меня взглядом. Оксана стрельнула в меня взглядом и начала выбираться, демонстрируя великолепную фигуру с супругой-попкой и красивыми ножками. Она вспыхнула пламенем, мгновенно высохнув. Я побросал ей ее одежду, которую Клео уже почистила, да и сам начал выбираться. Вскоре и остальные оказались на снегу и оделись. Куда-либо идти совершенно не хотелось, но делать было нечего. Одно радовало — Буря развеялась, и холод уже был не такой сильный. Правда, женщины все же наныли себе сани. И кто их потянул? Правильно, большой и сильный медведь. Голем Марии же разрядился и временно недоступен. Ладно, так, честно говоря, стало даже быстрее. Снегоход военного образца мог и не такое тянуть, так что мы весьма быстро добрались до моего домика во льду. И вот особняк. Войдя в холл, первым делом я увидел Альфа, сидящего на коленях и касающегося пола своим лбом. — Господин, я согрешил, рискнул жизнями ваших слуг и накликал новые проблемы, — заговорил тот. — Но прежде чем вы дематериализуете меня, я хочу объяснить причины этого поступка. «Так, бабоньки!» Анюта хлопнула в ладоши. «Тут мужчины будут душу изливать. Пойдемте!» «Ну, блин, интересно же!» Заворчала Мария. Но Нина была быстра, и та сразу же получила подзатыльник и была схвачена за шкирку. Вскоре женщины оставили нас одних, а я перенес со склада два стула, и мы присели. Ну, а после поговорили. Долго говорили, часа два». И разговор мне не понравился. Особняк не говорит, как появляется семя мира. А вот Альф знает. И Арен знает. Вся раса демонов, как их принято называть, знают. Потому что их мир был уничтожен. И из него создали семя мира. Кто уничтожил? Богоподобный, главный мудак миров. И, как я понял, он собирает семена. Создает фермы и, собственно, все. Эти фермы вырабатывают ему энергию, причем достаточно много. И я тоже могу сделать ферму, но смысла в этом нет. Значит, он собирает семена, становится сильнее и собирает еще больше семян. Подытожил я. «Да, господин, мы на арции поклялись остановить богоподобного». Все, кто выжил, служат владельцам, либо блуждают по мирам, борясь с его влиянием. Альф до сих пор не поднял голову. Суть я понял, как и то, что теперь он начнет на нас настоящую охоту. Нет, он уже начал на вас настоящую охоту. Поверьте, я уже служил владельцу, которого уничтожил богоподобный. Буквально из-за какой-то мелочи. Владельца четыре года мучили небольшими атаками, прежде чем добить. У вас же за пару месяцев столько ожесточенных нападений, сколько тому и не снилось. Однако богоподобный не будет самостоятельно морать руки, пока его пешки не будут повержены». «Значит, говоришь, время еще есть». Я откинулся на спинку стула и призадумался. «Ха! По сути, ничего не изменилось, разве что... что ты знаешь об усадьбе?» «Простите, но вы первый из всех трехсот девяносто владельцев, которым служат мои сородичи. Кто получил семя мира?» «Вот оно как!» Я помассировал подбородок и запросил у особняка больше информации, пусть и со скрипом, но он все же поделился. Подсказка. Усадьба. Усадьба является центром зарождающегося мира, его сердцем. Она взращивает семя мира, напитывает его своей энергией. Помимо этого, усадьба имеет приусадебную территорию, ограниченную размером семени мира. Семя мира питается от жизни, поэтому чем больше жизни будет на приусадебной территории, тем больше энергии будет получать семя, и меньше нагрузка на усадьбу. Прочитав, подумав и уточнив, согласился на преобразование особняка в усадьбу. Если я правильно понял, если я правильно понял подтекст, то усадьба это не конец, а, грубо говоря, градация силы. Особняк, за ней усадьба. Дальше что? Крепость, замок. «Дворец?» ну, «Вполне возможно. Особняк сказал мне, что цели у него намного больше одной, а значит и путей развития много. Хм! И я даже знаю, где могу найти жизнь. Но сперва нужно посмотреть, что вышло». «Пошли!» Махнул я рукой и пошел в гостиную. Там как раз было шумно. «Саш, это ты сделал? Что это?» Сестра сгорала от любопытства, как и остальные женщины, а все из-за золотой жемчужины, что парила высоко над столом. У Альфа даже глаз задергался. — Господин, это же ценнейшее семя мира. Возможно, даже моего родного. А оно в таком небезопасном месте. «Не — Небезопасном? — приподнял я брови. «Разве в особняке, то есть в усадьбе, есть более безопасное место?» «Усадьба? А что это?» Глаза Анюты еще сильнее засияли. «Пожалуй, вы правы, но... Я думал, это будет изолированное помещение или что-то такое». «Зачем? Храни ценное на виду, и его никто не заметит». — пожал я плечами. — Пойдемте, я покажу вам, что такое усадьба. Вскоре мы собрались в холле, и лишь сейчас я увидел третью дверь. Если смотреть на входную дверь с нашей стороны, то справа от нее спуск в подвал, а слева стоит новая. Я открыл ее и вышел в чудесный лес. Там было тепло, пели птицы... На дереве виднелась белка, которая увлеченно грызла желудь, а также мимо пролетела бабочка. — Ого, как! — недоумевала сестра. И я кратко пересказал все. А пока говорил, мы вышли, и я обернулся. Позади была каменная стена и дверь, но стена не бесконечная, и она оканчивалась белым туманом. Подойдя к нему, я оттолкнул его и... Ничего, он упругий и мягкий. «Из него же не выйдут зомби», — поинтересовалась сестра, а я с недоумением уставился на нее. «Что?» «Я книгу читала одну, там мужик картошку выращивал и зомби убивал». «Ха, кстати, а это идея?» Я окинул взглядом лес и пошел дальше. «У нас здесь время течет в 6 раз быстрее, а значит и расти все будет быстро». Народ весьма заинтересовался этим, но вскоре мы разделились и принялись осматривать это место. В итоге нашли не маленький такой пруд в центре, примерно 100 метров в диаметре, но лишь примерно, потому что он скорее овальный. От пруда до леса метров 20 так что здесь хоть реально картошку сажай. Ну а в пруду водилась рыба. Караси и еще что-то не определил. Ну а территория эта квадрат, километр на километр, так что пришлось побродить по нему, чтобы все обойти. В лесу же нашлись грибы, ягодные кусты и даже несколько яблонь. И, как я понял, вся эта природа вырабатывает энергию, как и животные с насекомыми. Информационное окно усадьбы. Уровень 8. Запас энергии 560 055. Точки привязки 77 из 80. Ускорение времени x 6 Ежедневный расход минус 62 610 энергии. Преусадебная территория 100 га. Крепостные 0. «Крепостные, да? Ха, интересно. Усадьба назвала людей, которые будут здесь жить. Но по факту так и есть. Они будут жить в изолированном месте с целью работать на меня. Неплохое местечко. Здесь можно курорт сделать, отдыхать, купаться и кайфовать». Ко мне, стоящему у двери, подошла Анюта. А там и другие возвращались с прогулки. «Да...» «Мне тоже нравится, кроме расхода. Семя мира поглощает 30 тысяч в день!» «Уху!» — ужаснулась сестра. Ну, «Ну, нам все равно пора становиться сильнее. Будем пахать. А может, не надо? Давайте я буду просто лежать в кроватке, а Саша просто будет приходить иногда, тыкаться в меня и лапать!» — предложила Мария. Кажется, она устала. «Нет!» «Это я и так буду делать. А кто не работает, тот не ест. По крайней мере, готовку Альфа», — ухмыльнулся я. А та положила ладони на щеки и широко раскрыла рот. «Тиран!» «Помещик», — хмыкнул. «Если этот термин можно применить?» «Ну, по сути, усадьба и поместье одно и то же», — пожала плечами подошедшая Оксана. «Но я могу и ошибаться. Не вникала». «Вскоре мы покинули приусадебную территорию и вернулись в усадьбу. Нужно решать, что теперь делать. Но сперва я перенесся в Воркуту и сообщил мэру радостную весть, что все, кирды к дракону, но доказательства потом покажу. А затем и в Хабаровск перенесся, и там тоже сообщил, что проблема решена. Можно пускать самолеты, наверное». Я не уверен, что взлетно-посадочная полоса цела и расчищена. Закончив здесь, вновь оказался в усадьбе и решил подумать, кого первым пригласить к себе. Голубокожих или выживших из мира зомби. Первые вроде пока держатся и даже вроде сопротивляться собираются. Вторые тоже неплохо обустроились, но их жизнь — это гарантированная гибель. А еще есть третий вариант — «Гоблины! Но они мне тут такой хаос устроят, что просто жуть!» Немного подумав, решил все же посетить лагерь Ника, того парня, с которым я торгую. Вот только стоило мне выйти. А что здесь происходит? Собственно, это я и спросил. «Эй, на стене! Что творится?» — крикнул я группе бойцов. Те выглядели так, будто сейчас пересрутся. «Медведь!» — обрадовались те. «Может, сможешь помочь? Зомби! Огромная орда зомби! Их несчесть! Ударив под ноги ветром, высоко прыгнул и оказался на стене. Но там ничего не было видно, кроме дыма вдали. «Из лагеря Бритова недавно машина приехала, и новости, мягко выражаясь, ужасные!» «Мы готовимся бежать из города. Давно уже нужно было, но все не решались», — пояснил боец. «Понятно. А где лагерь? Там?» — указал я на дым. «Нет, это лагерь депутата. Считался сильнейшим в городе. Там остатки армии и полиции были. Если верить Бритому, то там не осталось никого. А ведь у них была военная техника!» Не скрывая ужаса, ответил боец с автоматом. Моим, кстати. Ну, в том плане, что я его продал. Мне показали, где лагерь, и я спрыгнул со стены в поисках Ника. Тот нашелся у южных врат и руководил погрузкой людей на транспорт. Внутрь сажали женщин и детей. Мужчин вооружали и одевали плотнее. Видимо, чтобы отбиваться от зомби. «Медведь, слава богам! Ты же поможешь нам!» — паниковал тот, хоть и старался не подавать виду. «Честно говоря, я как раз пришел сюда, чтобы предложить вам переехать в одно куда более безопасное место. Но есть ряд условий, и они могут не понравиться. Объясни!» Пришлось объяснить, но так, чтобы его мозг при этом не лопнул. Оказалось, нелегко. И что-то идея ему не особо понравилась. Хорошо, тогда я заберу родственников Инона. Поможешь с этим? Прости, сам у меня совершенно нет на это времени. Он отвернулся и начал кричать на людей, а я нахмурился и направился к людям. Но так неэффективно, поэтому поднялся в небо с помощью магии. Громко взревел я, привлекая внимание. «Мать и сестра Инана! Я забираю вас к вашему сыну. Поскорее, я спешу!» Две женщины, к моему удивлению, выскочили не из автобусов, а откуда-то из тыла лагеря. «Здесь это мы, обе худые, одеты в абы что». Опустившись на землю, я повел их к ближайшей двери и открыл проход в лес. «Попав в это место, вы окажетесь под моей защитой и властью. Вы не сможете покинуть его без моей на то воли. Принимаете условия?» Строго посмотрев, спросил я. «Лес? Там же нет чудовищ?» «Конкретно там нет чудовищ, но это не означает, что в том мире полностью безопасно». «Тогда я согласна», — согласилась женщина, а за ней и дочь. По — Постойте, а можно я подругу приведу? — вдруг заявила девушка. — Ее не будут эвакуировать на автобусе, а сама она не уйдет далеко, ну, как и мы. — Видите, там ведь есть двери? — Да, — обрадовалась та, а я вздохнул. — Вот вечно все идет не по плану. Ладно, все не так уж и плохо. У меня еще голубокожие есть, уверен, Многие из них точно захотят пожить у меня. Надеюсь.